та часть мозгов, которая всегда работает рационально, согласно подсказывает. Лара не могла намного передить своего начальника. А он прибудет, точно. Беру себя в руки, обрываю поцелуй. Похоже, Лариса тоже изо всех сил борется с чувствами. Ещё несколько минут мы простояли, обнявшись. Она спрятала лицо у меня на груди. Моя ладонь нежно гладит выжженные упругие волосы. Ох, Саша, Илья Юрич будет с минуты на минуту, а я в таком виде. Если женщина вспомнила о внешности, значит, с самообладанием у неё уже всё в порядке. Подтверждая мысль, прекрасная дама, с видимой неохотой, разомкнула объятия, шагнула к зеркалу. Я так и знала, Повернувшись, акинула приёмную взглядом. Я ещё и сумочку в машине оставила. Достаю из кармана, протягиваю ему свой платок. Хорошо, что чистый, и замечательно, что у нас с двойняком одинаковые привычки. Благодарно кивнув, женщина проходит уголком ткани под глазами, совсем стирая с губ остатки помады. Вернувшись назад, нежно проводит края платка и по моим губам заботливый и ласковый жест внезапно вызвал укол болезненного воспоминания когда-то точно так же делала Елена в электромобиле на остановке у торгового центра тот миг как живой встал перед мысленным взором пальчики Лары замерли Саша Я уже и забыл, какая она наблюдательная. Всё хорошо, Ларочка. Так, воспоминания. Знаю я твоё хорошо. Привычным жестом подхватывает за запястье, считает пульс. Снова складывается две картинки. Перед мысленным взором отчётливо встаёт Сьюзи в медицинском блоке Башикиба. Да что такое? стараясь стряхнуть нахлынувшие чувства, успокоиться и вернуться к настоящему. Строгое и сосредоточенное выражение лица моего персонального врача понемногу смягчается. Лариса улыбается. Ты знаешь, когда мчалась сюда, в голове был миллион вопросов. Улыбка блекнет. А сейчас только один. Сколько ты будешь у нас? Не если бы я сам знал. Но существуют определённые условия, о них есть смысл сказать, аккуратно подбирая слова. Если исходить из опыта двух последних жизней, не моих, в чужих телах, то я прихожу в мир для выполнения миссии. Но какой сейчас? Думаю об этом мы скоро узнаем. А потом Лада, я не хочу тебя расстраивать. Саша. Обманывать её нельзя. К тому же, Лариса умная женщина и наверняка обо всём догадывается сама. Говорю о том, в чём абсолютно уверен. Это не моя жизнь. Не думай, что мне удастся прожить её до конца. Маленькие пальчики крепко сжали ладонь. Прекрасные голубые глаза с болью смотрят, кажется, в самую душу. Марджи опять снова яркая картинка воспоминания накладывается на реальность. Как я раньше не замечал, насколько они похожи. Две любимые женщины из разных миров. Незаурядные, талантливые, целеустремлённые, проницательные и прекраснее навалившееся ощущение ирреального заставляет пошатнуться предупреждаясь полулюбимой лара давай присядем тебе плохо нет демонстрируя часы на запястье если ты забыла я оказался в этом теле лишь полтора часа назад можешь представить Сложность процесса вселения. Резервы энергии не бесконечны. Кстати, и время обеда подходит. Заботливо поддерживая довольно до кресел, и только мы в них устраиваемся, как я понимаю, что сейчас придётся опять вставать. В коридоре приглушённо звучат два голоса Константина и Ильи Юрьевича. Распахивается дверь. Вот и он. два профессиональных подмечающих мельчайшие детали взгляда на Ларису и меня говоришь генерал-полковник майор Роленев представляюсь по случаю Александр Владимирович Перестаньте он подходит ближе да новые звания и наверняка новая должность заметно добавили ему работы и ответственности Суровые и решительные складки на лице, добавились морщин и седых волос. Но тёплая улыбка смягчает властное выражение и опять вызывает симпатию. Отвечаю на крепкое рукопожатие. С возвращением, пришелец. Рад, что ты снова с нами, Александр Владимирович. Спасибо. И генерал меня признал без сомнений. Интересно, как Илья Юрич, разрешите вопрос. Пожалуйста, чем я отличаюсь от истинного владельца тела? Как вы меня узнали? Начальник переглядывается с Ларисой, теперь они улыбаются вдвоём. Александр Владимирович, мы же разведчики. И нас, и нас совесть учила обращать внимание на детали. Вашего коллегу по телу Мне плохо изучили их за прошедшие месяцы. Я не очень себе представляю, как сознание взаимодействует с телом, но у вас несколько другие санка, жесты, мимика. Вы по-другому управляете мышцами лица. Даже выражение глаз отличается. Понятно, спасибо. Да, и главное, для правильной идентификации мне бы хватило звонков. нашего учёного и вашего куратора давненько не наблюдал столько экспрессии в докладах подчинённых логично генерал ещё несколько мгновений пристально меня рассматривает представляю сколько у него возникло вопросов набросив взгляд на часы он задаёт самый неожиданный как вы насчёт победить други Я с удовольствием. Кивает Лариса. Я помню, тут в столовой был хороший выбор вегетарианских блюд. Решено. Вызов капитана Илья Юрьевич отдаёт распоряжение. Судя по упоминанию об организации обеда в отдельном кабинете и уточнению режима охраны, моей скромной персоне придано особое значение. Чёрт. Не люблю эту дешёвую популярность. Да, аудиторес спецэффекты при прибытии. Досрочный визит серьёзных персон в исследовательский центр. Незаметность мне теперь точна. Мне грозит. Константин вышел. Хорошо, что у журнального столика четыре кресла, расположились с удобством.